убить. Может быть, где-то в глубине души Йенс Хордер и понимал, что мать желала им добра, а своим предложением выразила заботу и любовь. И он наверняка понимал, что у нее был повод для беспокойства. Но ничего, кроме угрозы в ее словах, он не услышал. Экстренное предупреждение о еще одной катастрофе, которую он не переживет. Когда они легли спать, Мария заплакала. В последний раз она так плакала, когда случилось несчастье. Тогда Эльса тоже терроризировала их семью. «Заставь её уехать», — рыдала его любимая. Внутри Марии росла новая жизнь. Ещё одна малышка. А первая тем временем спала сладким сном в своей маленькой комнатке вниз по коридору. С перочинным ножом на животе в полном одиночестве. В тот момент внутри Йенса что-то лопнуло. Последняя нить связи с этим человеком. Тень от пуповины. Он взял Марию за руку. «Да, я избавлюсь от неё», — прошептал он, смотря в темноту. «Навсегда. Есть только один выход. Он сможет без неё обойтись. К Рождеству её здесь не будет». Мария слышала его шёпот. Она прекрасно поняла всё, что он сказал. И знала, что должна возразить. но она не могла. Йенс встал с кровати, наклонился к Марии и поцеловал ее лоб. Затем он оделся и ушел. Через какое-то время по шуму из мастерской она поняла, что он работает. Эльса Хордер тоже слышала звуки из мастерской. Она была у себя в белой комнате и не могла уснуть, что было на нее не похоже. Она думала, что Йенс должно быть доделывает рождественские подарки, но странно, что он решил этим заняться посреди ночи. С другой стороны, младший сын уже ничем не мог ее удивить. Он и его семья словно жили в каком-то другом мире, нездоровом мире мусора. Эльса понимала, что жизнь на отшибе может привести к последствиям, но то, что она увидела, было уже совершенным сумасшествием. Но как бы больно ни было Эльсе, Она больше ни минуты не сомневалась в том, что внучку нужно избавить от неминуемо ожидавшей ее судьбы. Девочку уже несколько лет не показывали врачу, потому что ее родители не доверяют врачам и им подобным. Кроме этого, у Эльсы было предчувствие, что Лив никогда не играла или вообще не разговаривала с другим ребенком. Мария, без сомнений, была очень начитанной, но этого едва ли могло быть достаточно, чтобы обучать Лив на дому. А по словам Марии, Именно этим она собиралась заняться. Ребенку недоставало общения с другими людьми, с кем-то, кто не сжирал себя до смерти и не превращал дом в помойку. Такая жизнь совсем не была нормальной для маленькой девочки. Еще Эльса очень волновали ночные прогулки Лив и истории с Карлом. По правде говоря, это дело нужно было передавать в руки полиции. Это трагичное дело. Но в таком случае Эльса хотела быть уверена в том, что они не начнут раскапывать детали того дня и не разбудят призраков прошлого. Только этого ей сейчас не хватало. Было просто необходимо что-то предпринять. Эльса заказала и оплатила подержанный закрытый контейнер, который должны были доставить сразу после Нового года. Йенс ни о чем не догадывался. В тот день он просто высадил мать почты, а потом забрал ее в назначенное время. С помощью почтового работника Эльса нашла нужную компанию, позвонила туда из телефонной будки и незамедлительно отправила им чек. Вышло дороговато, но это было необходимо. Она знала, что в случае необходимости сестра сможет прислать денег. Она всегда была готова помочь и просила звонить, если у Эльсы появятся непредвиденные расходы. Карен точно поймет эту покупку контейнера. Однако Эльса волновалась, что не могла дозвониться до сестры. Та не брала трубку в назначенное для разговора время. Эльса очень надеялась, что с Карен все в порядке. Эльса все же немного переживала, что заказала контейнер, не сказав Йенсу, потому что с ее стороны это было вмешательством в их быт. Но как только контейнер доставят к дому, появится шанс на уборку и в доме станет легче дышать. Возможно, это был единственный способ помочь сыну выбраться из этого хаоса. Если бы были другие, их бы уже испробовала Мария. Эльсы искренне хотела бы остаться у них подольше и помочь столько, сколько нужно, но не питала надежды на то, что ей разрешат. Может быть, ей и правда лучше было уехать и не мешать им. Но она должна была помочь Лив. Эльса решила заявить в определенные учреждения, но только после Нового года. праздники нужно попытаться провести спокойно в кругу семьи. Когда мысли наконец перестали мучить Эльсы, и она уснула, из мастерской все еще доносились ляск, пилы и стук молотка. За ужином в канун Рождества они сидели молча. Эльса настояла на том, что сама купит продукты и приготовит ужин, и ей показалось, что Йенс разрешил ей только потому, что очень злился и только и мог что кивнуть в ответ. Весь день ей никак не удавалось поймать взгляд сына. Выпив с утра свой кофе, он держался от нее на расстоянии. Мария вела себя так же. Она снова спряталась в свою скорлупу и, спустившись на кухню, вымолвила лишь «доброе утро», хотя красные опухшие глаза выдавали, что ей не очень хорошо спалось. Днем Эльса слышала, как Мария что-то делала по дому, видела, как она тяжелыми шагами плелась по двору и около сарая, но в кухне не появилась. Это было даже к лучшему, потому что в доме было так тесно, что они едва уместились бы все в одной комнате. Лив прибегала и убегала, но даже у нее был такой растерянный вид, будто она не знала, куда себя деть. Потом Эльса увидела, как Лив побежала в лес с луком за спиной. Вернулась она лишь через пару часов. Это напомнило Эльсе то время, когда она стояла на этой самой кухне и наблюдала в окно, как сыновья бегут в тот же самый лес, исчезая между деревьев. Первым домой обычно возвращался Могинс, целеустремленно шагая в направлении мастерской с уже готовой идеей в голове. Йенс мог гулять часами. Так долго, что она начинала беспокоиться. Когда же он, наконец, приходил, и она спрашивала, чем он занимался, Йенс отвечал, что просто был с деревьями, а вот Силас никогда не беспокоился за него. На ужин был мясной рулет. В детстве Йенс очень любил его, поэтому сейчас Эльса слабо надеялась, что ужин поможет ей доказать сыну свои добрые намерения. Если Йенс и понимал, что Эльса желает им добра, то скрыл это. Он все-таки съел ужин, но лишь потому, что был голоден, а не потому, что хотел съесть ее рулет. Эльсе показалось, что он даже не обратил внимания на то, что она приготовила, потому что он смотрел в одну точку и двигал вилкой, даже не глядя на нее. Внезапно Эльсе показалось, что он выглядит гораздо старше своих лет. И вино на столе тоже никого не заинтересовало. Мария тоже пришла на ужин и ела, как обычно, молча, совершенно не обращая внимания на лиф, который сидела и недоверчиво ковыряла вилкой фарши, вытаскивая из него кусочки моркови и лука и отодвигая их на край тарелки, так что часть фарша потом и вовсе оказалась на скатерти. В другой раз Мария бы тут же сказала Лив, что за столом себя так не ведут. Эльсы хотела было сделать внучке замечание, но осознав, что это могут быть единственные сказанные за ужином слова, передумала и спросила. «Лив, ты ждешь завтрашнего дня?» Лив подняла глаза от хаоса, воцарившегося на ее тарелке, она кивнула и улыбнулась, как улыбается ребенок в предвкушении Рождества. «Слава Богу, хоть что-то в этом доме так, как должно быть», — подумала Эльса и тоже улыбнулась. Никто не возразил, когда Эльса сказала, что сама уберет со стола и вымоет посуду. Другого никто и не ожидал. Через несколько секунд Йенс ушел в мастерскую, а Мария в спальню. Лифф осталась играть в гостиной. Эльса слышала, как девочка что-то там бормочет сама с собой. Перед тем, как отправиться к себе в комнату, Эльса выпила бокал вина. Она вымыла посуду, но навести порядок в этой кухне было невозможно. Темнота просачивалась отовсюду. Эльса заплакала. Из леса послышалось уханье совы. Йенс не лгал, когда объяснял дочке, что темнота забирает боль. Именно в темноте, которая окутывала его своими теплыми объятиями, он чувствовал себя лучше всего. Где-то в закромах памяти он отыскал воспоминания об отце, его теплом дыхании в гробу и запахе свежего дерева, понимание, доверие, безопасность. Йенс отлично знал расположение всех вещей в спальне и мог ориентироваться даже в темноте. Он не хотел разбудить Марию. Поэтому встал с кровати осторожно, не зажигая свет, не уронив ни одной книжки и не споткнувшись о швейную машинку, пустой аквариум или единственный стоявший на выходе из комнаты ящик. Он бесшумно покинул комнату, спустился вниз по лестнице и вышел из дома через главную дверь. Мастерская находилась от него по диагонали. В темноте она казалась просто длинной тенью, а у противоположного края здания была белая комната, где спала его мать. Он никогда прежде не задумывался о том, что название «белое» с годами все меньше ей подходило. Из леса дул холодный ветер, принося с собой снежинки, мимолетное напоминание о грядущем Рождестве. Ступив на небольшую еловую ветку, которую сдуло с гвоздя на двери в белую комнату, Йенс вздрогнул. Он не привык к тому, что там что-то лежит. Под мышкой он нес подушку, которой собирался... задушить свою мать. Дверь была не заперта. Эльса и Силас никогда не запирали дверь. И Йенс на секунду даже задумался о том, запирает ли мать дверь у себя в городской квартире. Там ведь много людей. Кто-то может зайти, сделать что-то плохое или украсть какую-то вещь. Он всегда запирал дверь. В комнате стоял храп. Звук, хорошо знакомый Йенсу и вызывающий в нем одновременно чувство безопасности, отвращения. Теперь же он служил подтверждением крепкого сна Эльсы и был Йенсу на руку. Он осторожно вошел и закрыл за собой дверь. Еле слышно щелкнул замок. Несколько минут он просто стоял, слушая храп и тишину, пока его глаза привыкали к темноте. Постепенно стали вырисовываться контуры, среди которых Йенс рассмотрел силуэт дочери, которая, не издав ни единого звука, поднялась из-за кровати. — Лив, — прошептал он, — что ты тут делаешь? Лив бесшумно прошагала к отцу. Янс опустился на колени, чтобы поравняться с ней ростом. — Тренируйся в нашей игре, — воодушевленно прошептала она, — и рассматриваю вещи в ее сумках. Там так много всего! Она положила руку ему на колено. — А ты что здесь делаешь, пап? Лиф вопросительно посмотрела на подушку в его руках. «Собираешься здесь спать?» «Нет, нет, я просто...» Йенс не знал, что ей ответить. Неправильно было выгонять ее из комнаты. Он не знал почему, но чувствовал, что Лиф должна быть здесь в этот самый момент. Она всегда и во всем помогала ему. «Лиф, ты же помнишь, как убить старого оленя?» Лив воодушевлённо кивнула. Сейчас самое верное решение убить твою бабушку. Йенс наблюдал за выражением лица Лив. Воодушевлённое кивание резко сменилось бездвижным удивлением. Он увидел блеск в её глазах. "Ладно", сказала она наконец. Теперь в её шёпоте появились нотки задумчивости, как у взрослого. Их в голосе дочери Йенс никогда раньше не слышал. «Но почему?» «Она прожила длинную прекрасную жизнь и теперь готова отправиться дальше». «Да, но она ведь твоя мама!» «Она мне сама это сказала позавчера, а ты ответил, что так оно и есть». «Да». «Разве можно убить свою маму?» «Лиф, если я не сделаю это...» Она заберет тебя у нас, и ты больше не будешь здесь жить. А такое не сможет пережить уже твоя мама. Неужели ты этого хочешь?» Лиф решительно покачала головой в знак несогласия. С кровати все так же доносился храп. Ритмичный, словно часы. Девочка положила руки на плечи отцу, наклонилась к нему и прошептала. «Тогда это можно сделать». Янс обнял девочку и поцеловал ее в щеку. — Хорошо, доченька. Я сделаю это быстро, так что она и почувствовать ничего не успеет. — Конечно, ведь здесь темно. Йенс кивнул и поднялся. — Но, пап! — Лив снова потянулась к нему. — Как ты хочешь это сделать? На мгновение все затихли, потому что Эльса Хордер вдруг перестала храпеть. Было так тихо, что можно было услышать, как кристаллы снежинок стучат по оконному стеклу. Эльса начала ёрзать, поправила подушку и вздохнула. Было непонятно, спала она или уже нет. Йенс и Лив выжидали. Наконец, дыхание Эльсы стало тяжелее и вскоре снова сменилось ровными глубокими вдохами. Наконец, Йенс ответил. «С помощью этого». Он крепко сжал в руках подушку и посмотрел на Лиф. Сейчас он уже отчетливо видел её в темноте, но был уверен, что она видела его лучше. Острота ее ночного зрения могла впечатлить кого угодно. «Может, тебе лучше пойти к себе?» «Нет, я никуда не пойду», — решительно ответила Лиф. Иногда возражать ей было бессмысленно. От страха у Йенса перехватило дыхание. Он хотел, чтобы Лиф осталась. «Чтобы они сделали вместе и это, ведь они все делали вместе». «Тогда встань сюда», — сказал он и показал пальцем на противоположную сторону кровати. «Не подходи очень близко. Она будет дёргаться». «Как Камбала?» «Да, как Камбала». Эльса Хордер лежала на спине с руками, скрещенными на груди, словно во время молитвы. Создавалось впечатление, что она слышала их разговор и хотела облегчить сыну работу. «Всё случилось быстро». а в это время её внучка сжимала в темноте чью-то невидимую руку. Постскриптум «Я не знала о том, что ты всё видела, пока ты сама мне не рассказала. Этого не должно было произойти. Если бы я знала, что ты будешь там с ним, я бы остановила его. Но тогда бы он сделал это потом, потому что это нужно было сделать. Ты ни в чём не виновата, хоть и была там. А вот я... да... «Я хотела только одного — чтобы твой отец убил твою бабушку, и мы смогли жить спокойно. Это было прежде всего мое желание. Он пошел на это из-за меня. Он не убийца, Лив. Может, убийца на самом деле я».